Глава седьмая. Повинуясь эмоциональному порыву, после ознакомления с материалами о гибели Леди Ди, Квиллер отправился в галерею «Бессенджер Тот, располагающуюся в финансовой части города. Галерея находилась на месте старой галереи «Ламбреда», которую Квиллер очень хорошо знал. В сей утренний час в пустом зале галереи он увидел мужчину в деловом костюме, наблюдавшего за одетой в джинсы девушкой-ассистенткой, стоящей на стремянке. Заметив Квиллера, мужчина удивился и сказал, «Извините, у нас закрыто». Я думал, дверь заперта. Меня зовут Джим Квиллер. Когда-то я работал в дневном прибое. Критиком тогда был Маунт Клеменс. Я обычно писал обзорные статьи об искусстве на заказ. «Очень приятно. Я Джером тот. О Маунт Клеменсе много слышал, но сам появился здесь гораздо позже него. Приехал из Демойна. Три года я не был в этих местах. Смотрю, вы здорово расширили галерею. Да, убрали потолочные перекрытия, чтобы можно было выставлять полотна больших размеров, и пристроили балкон для изделий народных промыслов. Я сейчас ушел из журналистики, живу далеко на севере, но слышал о трагической смерти вашего партнера и пришел выразить соболезнование, — сказал Квиллер. Благодарю. Могу быть чем-нибудь полезным. Тот внезапно сменил тему. Это был высокий, видный мужчина с довольно нервирующей привычкой. Стоило ему почуять неприятный запах, как он начинал теребить себя за нос. Квиллер умел импровизировать на ходу. «Я остановился в Касабланке», — сообщил он, — «и мне захотелось в память о мисс Бессенджер сделать нечто, что помогло бы делу, которому она отдавала все свои силы». Тот выглядел одновременно удивленным и стревожным. «Как я себе представляю это нечто?» — продолжал Квиллер задумчиво. Мне кажется, необходимо издать книгу, в которой бы рассказывалось об истории Касабланки и в которой использовались бы старые фотографии, взятые из публичной библиотеки. Текст можно скомпоновать из интервью и собственных изысканий. «Подобная акция влетит в копеечку», – проговорил дилер, почувствовавший запах денег и невольно включившийся в импровизацию. «На публикование книг на исторические темы существуют субсидии», – холодно бронил Квиллер. А доход от продаж отойдет мемориальному фонду «Бессенджер». Моя работа бесплатна. Странно, но тот вдруг занервничал. «А у кого будут взяты интервью?» – быстро спросил он. «У местных архитекторов, историков, людей, помнящих Касабланку в пору ее расцвета. Вы удивитесь, узнав, сколько людей откликнется после того, как мы передадим сообщение по радио. Мой собственный поверенный до сих пор помнит, как мальчиком ел шпинатовые рулеты в ресторане на крыше». «Мне бы не хотелось, чтобы кто-то копал в обстоятельствах смерти моего партнера. Слишком много домыслов и глупых слухов распространялось в этой связи», проговорил дилер, пощипывая себя за нос. «Уверяю вас, ничего подобного и не будет», — сказал Квиллер. В эту секунду какое-то движение над головой заставило его посмотреть наверх. По перилам балкона важно рассказывал персидский кот. «Кстати, я снимаю квартиру, которая раньше принадлежала мисс Бессенджер, и должен отметить ее вкус». В подборе мебели и произведений искусства. Тот молча кивнул, соглашаясь. Сколько же лет, мистер Тот, вы были ее партнером? 18. Сюда мы приехали после того, как Джо Ламбрет перебрался в Калифорнию. У вас есть какие-нибудь работы Расмуса? Нет, и не, не хочу говорить об этом парне. Есть множество живых художников. И он снова ущипнул себя за нос. Я спросил об этом только потому, что там, на севере, строю большую художественную галерею. Квиллер упивался импровизированной игрой. «Тогда вы обязательно должны прийти к нам на открытие выставки в пятницу», — проговорил дилер облегченно, почуяв приток возможных денежных средств. «Мы сейчас как раз делаем разметку для картин, поэтому в зале пусто. Но на вернисаже вы увидите несколько впечатляющих работ». «Для своей галереи я решил использовать старый амбар», — продолжал врать Квиллер. Там огромные стены, и я хотел достать несколько картин с грибами. Грибы, мне кажется, вполне достойными объектами, чтобы висеть в амбаре. После самоубийства все работы Расмуса были мгновенно раскуплены, сухо сообщил тот. И если бы у меня хватило ума, я бы попридержал некоторые для себя, но я находился в шоковом состоянии, ведь за июнь мы почти ничего не продали. Этот художник в мертвом виде стоит куда больше, чем в живом, но если вы придете сюда в пятницу вечером, то увидите работы других художников, которые, возможно, вам понравятся. Какой именно амбар вы перестраиваете? Яблочный, восьмиугольный. Амбар, принадлежащий Клингеншойну, действительно был предназначен для хранения яблок и имел восемь стен. Интересно. Вы можете разместить в нем современные гобелены? А высота стен вам известна? Честно говоря, я этим еще не занимался, сказал Квиллер, на сей раз чистую правду. «Все равно приходите в пятницу. Будет шампанское, закуски, живая музыка, служащие на парковке, в котором часу шести и до тех пор, пока выпивка не иссякнет». «Спасибо, приду». Кюллер пошел было к выходу, но на полпути развернулся. «Скажите честно, что вы думаете о будущем Кособланке? «Гиблое дело», — проговорил тот без всякого выражения. «А вот ваш партнер был уверен, что здание можно и нужно спасти». «Да, но изменились обстоятельства». Здания снесут для постройки ворот Альказара, которые свяжут единое целое новый центр города и новый Хламтаун. Я собираюсь перенести туда свою галерею». Уже подписал договор на аренду помещений, которые будут в два раза больше по площади, чем мои теперешние. Квиллер посмотрел на часы. Время встречи с архитектором в пресс-клубе. «Что ж, благодарю за то, что уделили мне столько внимания, мистер Тот. До встречи в пятницу!» По дороге в ресторан он думал о том, что мысль об издании книги, родившейся под влиянием момента, совсем неплоха, как и идея насчет амбара. Подобное жилище будет раз в десять просторнее, тем то, которое он занимает сейчас в Пикоксе, а сиамцы могли бы лазить по балкам перекрытий. Пресс-клуб занимал мрачную каменную крепость, бывшую некогда окружную тюрьмой. В качестве же постоянного места сбора репортеров и журналистов она превратилась в цитадель вольнодумства и бунтарства. Но с той поры, как Квиллер таскался сюда, работая над дневной прибой, многое в клубе изменилось. И интерьер обновили, осовременили, сделали светлее и, по мнению Квиллера, разрушили атмосферу. Однако, как и раньше, в полдень здесь было не протолкнуться. Квиллер ждал архитектора в фойе, рассматривая втекающую в двери толпу желающих пообедать. Репортеров и редакторов, рекламных агентов, радио и телеведущих. Мужчина с аккуратно подстриженной бородкой вошел в двери, медленно, с любопытством оглядываясь и критически кривя рот. Квиллер вдвинулся вперед и представился. «Я Джефф Лоу, — произнес мужчина. — Значит, вот он какой, знаменитый пресс-клуб. Я ожидал чего-то другого». Он окинул взглядом обновленные стены и зеркала, втиснутые в золоченые рамы. «Они декорировали все по-новому пару лет назад, — словно извиняясь, сказал Квиллер. Теперь это совсем не тот унылый и захудалый пресс-клуб, который я так любил». Пройдем наверх. На втором этаже находился обеденный зал со скатертями, салфетками и перечными миленками на столах. А вовсе не с бумажными подстилками и скрученными пластиковыми бутылями с кетчупом и горчицей. Они выбрали столик в укромном углу. «Так значит, вы заинтересованы в восстановлении Касабланки», – констатировал архитектор. «По крайней мере, настолько, чтобы начать задавать вопросы. Я еще дома подготовился. Весь вчерашний вечер изучал отчет «Гринчман энд Хиллс». Вы, похоже, питаете по поводу данного проекта радужные надежды. Как вам, наверное, стало ясно, в это дело нужно вложить много денег, но его осуществление вполне реально. Оно может стать одним из крупнейших реставрационных проектов в нашей стране, сказал Лоуру. А почему вы так в этом заинтересованы? Во-первых, еще до бы я несколько лет жил в этом здании, и могу сказать, есть в нем нечто, что влезает тебе в печенки. Не знаю, как получше это объяснить. Но в основном моя фирма заинтересована потому, что Касабланка была спроектирована покойным Джоном Гричманом. И в наших архивах имеются все оригинальные планы. Естественно, это невероятно облегчило изыскательный процесс. В начале века Гринчман, упорный молодой архитектор, встретился с Харрисоном Пламбом, который носился с совершенно безумной идеей. За ее осуществление не взялся ни один нормальный архитектор. Но Гринчман согласился. и сделал себе имя на Касабланке. Дизайн здания намного опережал свое время. Мавританский стиль стал популярным только после Первой мировой войны. Стены в основании были в 2 фута толщиной, а наверху сужались до 18 дюймов. Механическое оборудование, водяные и паровые трубы, электропроводка было сконцентрировано в специальных местах между этажами для удобства ремонта и большей звуконепроницаемости. И еще один достойный удивление факт. Жильцы могли пользоваться электричеством столько, сколько хотели. А что известно о Харрисоне Пламбе? Семья сделала состояние на железных дорогах, но сам он не проявлял склонности к занятию бизнесом. Он был мечтатель, дилетант. Какое-то время учился в школе изящных искусств и, пока находился в Париже, осознал все величие проживания в шикарных городских апартаментах. Эту идею он привез домой. Ему грезился дом-дворец. А как реагировала местная элита? Она съела идею с кожурой. Дом стал настоящим хитом. Семейным предлагались 20-комнатные апартаменты со специальными комнатами для слуг. Холостякам и незамужним дамам квартиры поменьше. Позади дома находились конюшни для лошадей и каретный двор. Все это подавалось немедленно, как такси. Забавно. Не было кухонь, зато на крыше имелся ресторан, поэтому жильцы либо ходили есть наверх, Либо блюда присылали им в номера. А бассейн, только для мужчин, знаете, потешить самолюбие, на первом этаже разместились конторы биржевого маклера, ювелира, адвоката и страхового общества. В отвале имелись прачечная и обувная мастерская. Бродобреи, парикмахеры, портные, белошвейки вызывались прямо на квартиры. Для себя план поставил лучшие апартаменты да, весь 12 этаж. Он был выполнен по его собственной прихоти в испанском стиле. а в 20-х годах переделан под французский модерн. Если здание восстановят, квартиру Пламба, можно превратить в настоящий музей. Настолько она грандиозна. Квиллер сказал, «Предположим, фонд Клингеншоенов восстановит Касабланку в ее прежнем виде. Как, по-вашему, кто-нибудь захочет в ней поселиться?» «Без сомнения». «Вы верно встречались с дочерью Харрисона Пламба? «Только два раза», — ответил Лоуэлл. «Первый, когда попросил разрешение сделать наброски». Пришлось умасливать старушку воспоминаниями о дорогом отце, рассказами об архитектурных стилях, и в общем с задачей я справился. Второй, когда я презентовал копию отчета в кожном переплете «Не иначе», который, думается, так и не был ею прочитан и даже открыт, несмотря на то, что мы поместили на обложке портрет ее отца руку об руку с женой Гричманом. К сожалению, в брич я не играю, поэтому меня больше к ней не приглашали. «Мне придется с ней встретиться», — сказал Криллер. «Что она такое?» ну, «Достаточно мила, но живет исключительно в прошлом, в собственном временном пространстве. Ей наплевать на то, что входные ступени сотрутся в порошок, а лифты рухнут. Если кто-нибудь не вложит ей ума, она так и будет до конца жизни цепляться за свою квартиру. А для Касабланки это смерть. Лично я не хочу быть около здания в тот день, когда его взорвут». Они заказали дежурное блюдо вторника, свиные отбивные, поговорили о метаморфозах Цвинденкер-Бульвара, о возможной постройке ворот Альказара и обогащении Хламтауна. За сырным пирогом и кофе разговор вернулся к Асабланке. «Давайте сравним силы противоборствующих сторон», – предложил Квилер. «Итак, с одной стороны разработчики, застройщики и отцы города, которые во что бы то ни стало хотят убрать здание с глаз долой». Плюс финансовая поддержка проекта Ворота Альказара, риэлторской фирмой, занимающейся делами Касабланки. Ведь она для них постоянная головная боль. Несмотря на низкую арендную плату, здание заполнено жильцами лишь наполовину, а механическое оборудование от старости и плохого обращения постоянно ломается. Так, и с другой носок и ГНТХ, правильно? Плюс художественные и академические слои общества, и еще армия бывших жильцов, поддерживающих носок. Это может показаться странным, но существуют люди, ностальгирующие по Касабланке. Они грустят по ней, как по Парижу, наверное. Она для них живое воспоминание было. То, что случилось с Ди Бессенджер, просто ужасно. В ней была заключена сильнейшая энергетика. И вам это, видимо, известно. Она должна была унаследовать это здание. «Нет, для меня это новость», — сказал Квиллер. «Конечно, Диана имела собственнический интерес к Касабланке». но он никак не мешал ей искренне любить это здание. Вы хотите сказать, что графиня в своем завещании назвала Бессенджер наследницей? Да. Ди кучу времени провела на 12-м, и, по-видимому, это было по достоинству оценено графиней, которая, давайте говорить, на чистоту живет совсем одиноко. А теперь скажите, если фонд Клингеншойнов сделает предложение, на данном этапе я, правда, не уверен, что сделает, то можно ли точно сказать, что графиня продаст здание? «Вот этого-то я и не знаю», – проговорил архитектор. Мэри Даквард считает, что эта женщина умело играет в кошки-мышки на обе стороны. Ей явно не хочется, чтобы ее дом разрушили, но по материнской линии в ее роду пенниманы, а они финансируют ворота. «Вы знаете пенниманов?» «Знаю». «А они владельцы утренней зыби», – сказал Квиллер. «Поэтому, как бывший работник дневного прибоя, я не очень-то ценю их газету». Они владеют акциями радио и телекомпаний, и бог знает еще каких. В этом городе пенниманы правят балом. Мне доставило бы огромное удовольствие увидеть, как сносят то, что они понастроили. Да, это было бы забавно, согласился Квиллер. Но совет директоров фонда не соберется раньше четверга, и для нас с вами все эти мысли сейчас журавли в небе. На этом они пожали руки и пообещали держать друг друга в курсе дел». И из пресс-клуба Квиллер отправился в публичную библиотеку. Одно из нескольких зданий, оставшихся нетронутыми. Разве только автостоянка расширилась? Библиотека была раз в сорок больше Пиковской. И Квиллер подумал, а видела ли ее когда-нибудь Поле Дунка? Он вспоминал о поле куда чаще, чем предполагал. Интересно, что она сказала бы о лифтах Касабланки? жильцах гостиной, золотых кранах, водяном матраце. Правда, Квиллер сомневался, что холодильный вид расхолодил бы ее. Просматривая библиотечную коллекцию, посвященную местной истории, он обнаружил огромное количество материала по Касабланке, относящегося ко времени, когда Цвингер-Бульвар был заполнен лошадьми и каретами, а позже паровыми машинами Стэнли. Черно-белые фотографии представляли президентов, финансовых магнатов, театральных звезд, стоящих на ступенях здания или вылезающих при помощи швейцара в форме из паровых машин. Или обедающих в пальмовом павильоне на крыше. Вот женщин в узких шелковых, очень длинных платьях. Он увидел с перехватами ниже колен и в мехах. Сопровождают мужчины в оперных плащах и цилиндрах. Очевидно, эта группа собралась на благотворительный бал. А вот в парке, примыкающем к зданию, нянюшки выгуливают малышей в колясках. А фантастически одетые детки бьют ракетками по Паволана. Было даже фото карликового бассейна с мужчинами-пловцами. в купальных костюмах, панталоны, поколения. Киллеры более всего интересовали фотографии, где был заснят Харрисон Пламп, человек с маленькими, по-видимому, оставленными, как воспоминания Париже усиками. И иногда рядом с ним находился друг Гричма. Это во время визитов к знатным сановникам, иногда жена и трое детей. На более поздних фотографиях Аделаида, его дочь, с отцом позировали у Студс или чайного столика на террасе. Киллер вспомнил, как кто-то говорил, будто бы люди и события прошлого, впечатавшие в кирпич камни и деревянные обшивки старого здания, придают ему некую загадочную ауру. Если это правда, тогда становилось понятным то, что пытался сказать Лоулу о магии Касабланки. После двухчасового экскурса спокойное и нарядное прошлое Квиллер особенно остро почувствовал, как ему трудно выносить назойливый грохот современной улицы. Он быстро пошел домой. Дул пронизывающий холодный ветер. Цвингер-бульвар с его высоченными домами превратился в аэродинамическую трубу. Редактор прибоя, некогда занимающийся полосой, посвященной ресторанам, называл бульвар «пищеблоком». Квиллер насчитал дюжину ресторанов с национальной кухней, о которых Мускаунти слыхом не слыхивали. полинезийской, Мексиканской, Японской, Венгерской, шехуанской и Средневосточной среди многих других. Он вознамерился перепробовать их все и пожалел, что с ним нет Поли. Был уже конец дня, и обитатели Касабланки на автобусах, машинах, такси возвращались домой. Виллер был единственным, кто пришел пешком. Он заглянул на стоянку в надежде на то, что его место окажется свободным. Но на сей раз в номере 28 находилась в 75 1975 года. Когда он присоединялся к пестрой толпе, втекающей в двери здания, его окликнул мужчина с рыжеватыми усами. «Привет! Въехали?» «Да, теперь я в числе счастливчиков», сообщил ему Квиллер. «А на каком этаже?» «На четырнадцатом». «Крыша всё ещё протекает?» «Когда пойдёт дождь, тогда смогу сказать точно. Но, по крайней мере, управляющий заявил, что вчера ее починили». «У вас, наверное, связи, потому что здесь никто никогда ничего не чинит». сказал мужчина и рванул вперед, стараясь попасть в отъезжающий лифт. И Квиллер только тогда узнал в нем дружелюбного бегуна, который помог ему в день приезда. В вестибюле стояли рабочие с пивными банками, шумные студенты с ранцами, женщины, одетые в деловые костюмы и с кейсами в руках, пожилые люди с палками, с забинтованными руками, распухшими ногами, то ли автовокзал, то ли больничный коридор. Большинство жильцов останавливались возле своих почтовых ящиков и кисло просматривали их содержимое. Проходя в переполненный залчик, Квилер чудом увернулся от огромного лысого гиганта в футболке с надписью «Ферди Лебул» – «Бык». Вслед за этим на него едва ли не налетела женщина средних лет вечерним, усеянным блестками платья, стревожно разглядывает дюжину конвертов, зажатых в руке. «Прошу прощения», – пробормотал Квиллер. Эй, привет! Внезапно вскричала она девчоночьим голоском, оценивающе разглядывая его усы. Где, скажи на милость, тебя прятали? В ящике квилера почты не было. Для письма поле еще не подошло время, а все остальные принимала его временная секретарша. Рупер стоял рядом с грузовым лифтом, словно в ожидании скорой помощи. Его красная кепка пылала не хуже пожарного гидранта. Миссис Татл сидела на своем обычном месте и вязала, не забывая при этом просматривать какую-то корреспонденцию и посматривать на студентов-инженеров. Среди ожидавших лифта Квиллер увидел Эмби с пакетами в руках. Квиллер спросил ее, здесь что, поблизости инженерное училище? Ребята говорят только о мостах. А они из зубопротезной школы, ответила она. "Квил, познакомьтесь с моим соседом, Кортни Хэмптон. Кортни, это Джим Квиллер, он живет на 14-м в квартире Дим. Представленный Квиллеру молодой человек обладал квадратными плечами, узкими бедрами и моднейшим костюмом. Взглянув на ботинки и куртку Квиллера, он прогнусавил. «Из глухомания к нам приехали!» «Корт не работает в Кипер энд Фейн, магазине мужской одежды», — сказал Эмби. «Чем занимаетесь, Квилл?» «Брожу». Стараюсь ориентироваться на местности. Все изменилось, многих зданий уже нет». «Казабланка на очереди», — предсказал сосед Эмби. «Может, и не распаковывать чемоданы». «Интересно, что сегодня по телевизору?» – устало вздохнула женщина. «Лично я, – проговорил Кортни, напыщенно вздернув брови, – если кого-нибудь это интересует, так вот я сегодня вечером играю в бридж с графиней». ладида проговорила Эмби. Оба лифта прибыли одновременно, и толпа хлынула вперед, отделив Квиллера от этой пары. Неохотно поднимаясь, Зеленый исполнял на каждом этаже один и тот же неуклюжий ритуал. Сначала он тряско останавливался, затем апатично раскрывал двери, чтобы выпустить пассажиров, после чего ждал целую минуту, медленно закрывал створки и полз на следующий этаж. Никто в кабине не разговаривал, все задерживали дыхание. День выдался трудный, и Квиллер был рад вернуться домой. Но когда он открыл дверь 14А, на него пахнуло невыносимым жаром. Батареи шипели и щелкали. А кошки, вытянувшись, лежали на полу и тяжело дышали. Что еще, черт возьми, стряслось! воскликнул Квиллер. Да здесь как в пустыне. Градусов тридцать не меньше. Он начал было искать термостат, не нашел и схватил трубку телефона. Миссис Татл, Квеллер из четырнадцатая, что с обогревателями? Да мы же задыхаемся. Коты уже наполовину сварились. Сейчас потекут оконные стекла. А откройте окна, посоветовала она спокойно. Когда с востока идет волна холодного ветра, ваша сторона здания подогревается. Контролировать процесс мы не в состоянии. Квартиры на восточной стороне замерзают, поэтому батареи работают на полную мощность, дабы как-то их согреть. Вы просто отворите все окна и все. Он сделал так, как ему посоветовали, и сиамцы быстро очнулись и ожили настолько, что потребовали в качестве утешения банку лассасина. Филлер тоже не стал тереть времени и отправился ужинать. Он понимал, что следовало бы пригласить Эмби, которая выглядела чересчур утомленной, чтобы готовить что-либо из своих запасов, да к тому же в ее квартире сейчас невыносимо пекло. Но ему не нравилась ее манера вести разговор, да и приглашение могло ее ободрить. А в его теперешнем финансовом положении ему следовало быть очень осторожным. Раньше женщины как-то чересчур быстро западали на его огромные усы. Теперь он боялся, что они станут западать на его огромный банковский счет. Чувствуя себя виноватым, он отправился к ближайшему ресторану на Цвингер-бульваре, который оказался японским. В зале стояли столики хибаси на фоне раздвижных перегородок содзи и японских акварелей. За каждым столом могло поместиться восемь человек, которые грудились вокруг большого гриля. Квеллера усадили пятым. Обычно он ел в одиночестве, забавляясь подслушиванием разговоров и сочиняя сценарий. О присутствующих в зале. За его хибаси молодая пара потягивал чай из серых чашечек без ручек и гихикала по поводу палочек для еды. Молодой человек был предельно внимателен к своей спутнице, которая беспрерывно восхищалась кольцом на пальце. Все ясно, подумал Квиллер, молодожены из провинции, Медовой месяц в большом городе, заказали самого дешевого цыпленка. На другом конце хибаси двое мужчин в костюмах пили мартини с соке. поджидая свою морскую композицию из амаров, мяса и креветок. Ужин за счет конторы, предположил Квиллер. Себе он заказал биштек стерияки за умеренную цену. Дальнейшие наблюдения показали, что за все платил мужчина вшитым на заказ костюме. Манжеты рубашки украшали золотые запонки, а галстук – золотая булавка. Его гость относился к нему с почтением. Костюм гостя явно был куплен в магазине, а шея свободно болталась в воротничке рубашки. На ухе у него была повязка. Эти двое составляли любопытную пару. Угу. Босс и его служащий решил Квиллер. У него создалось ощущение, что всех этих людей он видел в кособланке, в холле, возле лифтов. Внезапно мужчина с повязкой быстро взглянул на Квиллера и что-то пробормотал своему хозяину, который повернулся посмотреть на новоприбывшего. Разговор за столом прекратился. Появился повар-японец, импозантная фигура, с кожаными ножнами на боку и в перламутровом, Колпаке смахивавшим на трубу. Повар быстро поклонился, вытянул свои металлические лопаточки, которыми заработал как ударники симфонического оркестра. Зрители безмолвствовали, наблюдая за передвижениями лужицы яйца, пригорка резных грибов и горы риса. Мясо, морепродукты и куриные грудки шкварчали в масле, пересыпались специями и горели в спирте. Затем повар вытащил огромный нож, нарезал мясо кубиками. и сервировал, сервировал еду на грубых сероватых тарелках. Быстро поклонившись, он сказал, желая приятно провести вечер», и испарился. Квиллер единственный воспользовался палочками. Он научился управлять с ними, когда работал корреспондентом в горячих точках планеты. Молодая, наблюдавшая за ним в восхищении, произнесла, «Здорово у вас получается!» «Много практиковался», — отозвался он. «Вы здесь впервые?» «Да! Нам показалось, что здесь ничего себе! Правда, милый?» «Точно, нормально», — согласился ее муж. Квиллер вышел из ресторана в темноту и, решив принять меры предосторожности, подозвал такси. Был поздний вечер, и вестибюль Касабланки опустел. Большинство жильцов ужинали, уткнувшись в телевизор. Студенты готовились к занятиям, а старики ко сну. Квиллер ждал красного. Двери открылись. Вышедшая из кабины молодая женщина походила на прекрасное видение. У нее была фигура манекенщицы и лицо ангела, подчеркнуто изумительным, положенным с огромным искусством макияжем. Она также обладала походкой манекенщицы, а если судить по костюму и наследством тоже. Квиллер сильно подул себе в усы. Пахнущий другими духами, красный подвез Квиллера на 14-й, который на самом деле был 13-м, и он несколько ошалело поприветствовал сямцев, проговорив. «Вы не представляете, что я только что видел!» «Яу!» – сказал Коко, поднимаясь на задние лапы. «Прошу прощения, но подарков сегодня не будет. Так, как у нас температура? Получше?» «Извиняюсь за сауну. Может быть, хотите почитать?» Грациозно сбросив уличную одежду и надев пижамные штаны, Квиллер решил прочитать очередную главу из «Эотена Кинглика». «Возможно, это было просто игрой воображения». Но, похоже, сиамцам нравились верблюды, козы и всякие домашние животные. Их уши подергивались, а уши закручивались. И это было жутковато. И так вся троица прошествовала в библиотеку. Коко шел впереди, вознеся, словно флагшток напряженный хвост. За ним юм-юм, волнообразно крадущийся и ставящий одну изящную лапку перед другой. В точности, подумал Квиллер, как-то девушка в вестибюле. Он замыкал шествие в красных, как сердце на открытках, в день святого Валентина, В пижамных брюках, которые Полли подарила ему прошлым февралем. Библиотека была наиболее веселой комнатой в квартире, дружелюбно встречающей хозяев полками, забитыми альбомами, книгами по искусству и стенами, увешанными картинами. Мебель современная, исполненная из тикового дерева и хрома, была создана известными дизайнерами, чьи фамилии Квиллер позабыл. Он плюхнулся в объятия кресла и открыл книгу на 10 главе. Юм-Юм трижды прокрутилась вокруг своей оси на его колени и устроилась, положив мордочку себе на лапки. Коко только-только вальяжно развалился, приготовившись слушать, как вдруг слабый скрежет заставил кошек пулей выскочить из библиотеки в прихожую. Квиллер отправился следом и увидел, как Коко выцарапывает что-то из-под двери. Это был подсунутый в щель конверт. На плотном листе бумаги с большой монограммой У нетвердым почерком было написано. «Добро пожаловать в Касабланку! Заходите, выпьем в любое время!» Подпись «Изабелла Юбертон из квартиры 10. Ф. Та самая, которая хотела продать детский рояль». Квеллер фыркнул в усы и аккуратно, чтобы не помять, кинул записку в корзину для мусора. Скомканная бумага была для Юм-Юм чем-то вроде валерьянки, и она достала бы ее в течение трех секунд. Всю свою жизнь он по привычке сминал бумагу, прежде чем выкинуть ее, Но эти дни остались далеко позади. Удивительно, думал Квиллер, как человек привыкает к жизни с кошками. Если бы ему пару лет назад сказали, что он будет вести себя подобным образом, он обозвал бы этого человека полным кретином. Снова очутившись в библиотеке, он вернулся к десятой главе, но легкое покалывание верхней губой заставило его отложить книгу. Квиллер провел рукой по усам, как бы унимая неприятные ощущение. «Давайте посидим и поразмышляем». Обратился он к ожидающим его слушателям. «Мы здесь всего двое суток, а усы начинают подавать сигналы». Тот факт, что в этой квартире было совершено убийство, не волновал Квиллера. Его настораживал интерес Коко к этому убийству. Кот знал все. Сначала он обнаружил кровавое пятно под мебелью, затем золотой браслет, засунутый между подушками дивана. У Коко было чутье насчет ненадежно припрятанной правды. У Квиллера после ознакомления с газетными статьями тоже возникли сомнения насчет жесточайшего убийства милым, спокойным молодым человеком. Своего благодетеля, лучшего друга, которому он подарил золотой браслет с любовным посланием. Рус смог винить в своих неудачах галерея, но это никак не могло стать поводом для убийства. Это тот выдал прибой столь ненадежную информацию. Тот со своей нервической привычкой вечно щипать себя за нос. А что это значит? Новость же о том, что Ди Бессенджер должна была унаследовать Касабланку, еще больше насторожила Квиллера. Этой женщине противостояли большие силы. В интересах многих могущественных людей необходимо было убрать ее с глаз долой. Даже партнер не соглашался с ней насчет реставрации старого здания и сейчас планировал перенести галерею в ворота Альказара. Но все это ничуть не объясняло того, почему Рос-Расмус стал убийцей. «Как ты считаешь, Коко?» – спросил Квиллер. Кот не слушал. Он выгнул спину и пристально смотрел на входную дверь. Через секунду в дверь раздались отчаянные удары. Квиллер подскочил к ней и распахнул Настеж. Перед ним с поднятыми кулаками стояла женщина с обезумевшими глазами. «Дом горит!» – закричала она, увидев его.